После этого я вернулся обратно в лес и ушел домой. Когда я вернулся к себе домой, уже было поздно. Но я по привычке все же прошелся по округе и поискал какие-нибудь приметы, что поблизости могут быть какие-то угрозы. При этом все-таки решил, что мне необходимо постараться часть собственной территории все же огородить именно при помощи тех самых кустов, которые могут весьма неплохо выполнять роль ограды Да и к тому же все те, кто не знает, что это ограда, постараются просто обойти такие заросли стороной. А это все-таки определенный показатель, который может сыграть мне на пользу. Я старался о таких вещах не забывать, так как понимал, что это далеко не шутки. Вернувшись домой и быстро перекусив, я все же принялся мастерить свои тяжелые стрелы. Кузнец принес мне эти самые наконечники для небольших копий, а я заранее все необходимое подготовил, и теперь имею возможность все же постараться удивить того самого старого медведя. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет о том, что он же мне жить не мешает. И я вроде бы соглашусь с этим фактом. Однако я хотел бы в первую очередь обратить внимание на тот факт, что поблизости, буквально в нескольких минутах ходьбы от своего дерева, я уже обнаружил весьма интересные следы. Там росло одно достаточно крупное дерево. Так вот, на днях я обнаружил на этом дереве содранную большим слоем кору, причем кто-то очень старательно ее обдирал, достаточно мощными когтями». С той стороны у меня находилось как раз это своеобразное логово старого медведя. Того самого медведя, который одним своим присутствием меня напрягал. Именно поэтому я и понимал, что мне придется с ним что-то сделать. Он не уйдет. Он будет жить рядом. Он будет искать себе пропитание. И мне не хотелось бы этим самым пропитанием становиться. Поэтому я хотел бы, чтобы мне удалось с ним разделаться быстрее. Эти стрелы у меня получились наполовину длиннее и толще, чем были те, которые были у егерей. Оперение для них я взял с тех самых перьев гусей, которые выбрасывали в деревне Знаете, самые большие, маховые. Их либо вырывали у этих птиц, чтобы те не смогли улететь, либо обрезали. Но мне хватило и того, что я нашел. Иногда ночные похождения в деревне могут приносить определенный результат, что весьма полезно в моей ситуации. Таких перьев у меня было запасено достаточно, и оперение для стрел из них получилось вполне неплохое. Я сажал его в специально прорезанные на древке бороздки, на ту самую древесную смолу, а по краям еще и на своеобразный ремешок из кожи, что делало такое оперение фактически единым целым с древком, которое я достаточно долго выбирал, сушил, подготавливал и даже в травяном отваре отмачивал. Сейчас эти древки для стрел были очень гладкие и ровные и весьма аккуратные. Наконечники на них я сажал уже по привычной схеме, на смолу и кожу, Как факт, у меня получились весьма красивые, но достаточно крупные стрелы. Кто-то сказал бы, что они вообще для великанов предназначены. Наконечники для них, после моих объяснений, кузнец сделал достаточно острыми и крупными. Именно предназначенными для пробития брони. Охотничьи наконечники обычно имеют всего две грани, а не плоские. Эти же наконечники могут быть трехгранные или вообще в виде своеобразного конуса или стройпирамиды. А что мне делать? Я же не знаю прочность шкуры этого лесного гиганта. А мне надо его успокоить раз и навсегда. Мне не хотелось бы, чтобы он испортил мне жизнь. Я же не знаю того, что он зимой будет делать. Вряд ли он ляжет в спячку. Здесь, на Миранде, такого не было. Петрович рассказывал мне о том, что на той самой легендарной земле некоторые животные из-за длинной зимы, длинной в несколько месяцев, могли лечь в спячку, чтобы выжить, когда нет привычной им пищи. Здесь же зима была не такая». Она была мягкая и более короткая, всего два месяца. Но местным животным иногда просто не хватало своих припасов, и они начинали искать что-нибудь по соседству. Этот же медведь был очень крупный, а значит, ему и еды нужно больше. Как результат, он может начать искать пропитание где-нибудь по соседству. Например, те же самые места, где белки или куницы старательно прячут свои запасы. Те же орехи или еще что-нибудь. А учитывая его кровожадную натуру, Можно понять и то, что он вполне может попытаться перекусить и самими хозяевами таких припасов. Конечно, у меня стоят самострелы в местах хранения моих запасов, но тут есть и проблема. Все только из-за того, что мне эти припасы были нужны самому. К тому же, если он учует мой запах в тех местах, то захочет найти и меня самого, а также по этим следам найдет и другие припасы. Я их делаю не для него. Уже только поэтому можно понять и мое крайнее нежелание подставляться подобным образом. Так что в данном случае мне надо действовать на опережение. Кто кого. Или я его, или он меня. Конечно, кто-нибудь скажет о том, что я мог бы выбрать другое место для своего проживания. Но начнем с того, что я не знал об этой берлоге, когда вселился сюда. И была она достаточно далеко от меня. В данном случае, когда есть пища поблизости, этому медведю нет никакой нужды ходить по округе и ее искать. Однако, учитывая тот факт, что, по сути, когда наступит зима и пищи поблизости не будет, и вообще любая пища будет требовать определенных усилий, можно понять, что его инстинкт выживания погонит искать более удобные места для пропитания. А это в первую очередь какие-нибудь норы, дупла или своеобразные кладовые, которые делают те же белки или куницы на зиму. А также и мои кладовые. А если добавить сюда эту самую кровожадность, про которую я уже говорил, то можно понять, что этот медведь начнет искать и хозяев этих кладовых, чтобы их сожрать. Поэтому я и понимаю то, что для меня он представляет явную угрозу. В этот вечер я сделал пять стрел, которые теперь должны будут сыграть свою роль в моих делах. И только затем я лег спать, уже приняв решение постараться сделать ту самую колючую изгородь. И я не собираюсь делать эти насаждения именно вокруг моего дерева. Это все будет слишком подозрительно. Мне надо сделать так, чтобы мое дерево из-за других соседних деревьев разглядеть было бы очень сложно. Для этого нужно сделать так, чтобы я мог использовать этот шанс. То есть ограду из кустов мне нужно делать на достаточном удалении от моего дерева, чтобы таким образом огородить целую рощу. Желательно с выходом к реке. Тогда мне никто не будет мешать, а я смогу достаточно спокойно заниматься своими делами и при этом не тратить время на кого-то еще. Это достаточно важный момент во всем происходящем. И сбрасывать его в сторону я не собираюсь». Поэтому я тут же подумал, что мне будет необходимо постараться обойти все ближайшие территории и собрать самые молодые кусты этой своеобразной колючки, какие я только найду. Я начну их аккуратно рассаживать так, чтобы между ними никто не мог пролезть. И лучше это делать своеобразной змейкой. Таким образом, я сделаю достаточно хорошую защиту. Буквально за один год эти кусты могут вырасти до размеров небольшого дерева. Учитывая тот факт, что подобного никто не ожидает, особенно на территории дикого леса, Вряд ли кто-то обратит внимание на рощу, поросшую к таким кустарникам. А уж тот факт, что внутри этот кустарник имеет достаточно большое пустое пространство, никого не касается. Для меня же в данном случае важно совершенно другое. Именно то, что получу я в этой ситуации. Возможности. Возможности не опасаться появления таких вот нежданных гостей. Конечно, могут в гости и по деревьям прискакать. Те же белки или куницы. Но, к сожалению, мне тоже нужно иметь возможность уйти отсюда. В случае опасности. Если с белкой или куницей я хоть как-то, но все же могу попытаться справиться, то вот с таким вот гостем в виде того же медведя я не справлюсь. Начнем с того, что он и на дерево залезет. Или в случае чего банально стрясет меня с этого дерева. Все может быть. Зачем мне такие глупости? Кабаны не смогут ко мне заходить, как к себе домой. Да и волки постараются держаться на определенном расстоянии. Все вполне предсказуемо. Так что мне было чем заняться на следующий день» я решил в первую очередь постараться себя обезопасить от встречи с этим самым медведем. Для этого я все заранее приготовил и постарался отправиться к его берлоге. Сейчас он достаточно сытый, так как немало сожрал различных припасов, включая отсюда и тех же местных животных. В последний раз я заметил возле его берлоги даже череп одного из довольно крупных кабанов. Как я уже сказал, он не гнушался пожрать все, что только видит. Этакая всеядная тварь. Заняв на дереве поблизости от его берлоги удобное место, я приладил лук и постарался занять достаточно удобную позицию. Потом взял стрелу. Она действительно больше напоминала небольшое копье, или, как их иногда называют, какой-то дротик. Но сейчас мне было важно другое. Натянув специально усиленную тетиву на лук, что мне удалось с большим трудом, я решил приготовиться. Стрела уже лежала на дуге лука, и оставалось только его натянуть. С этим, конечно, могли возникнуть определенные сложности но я был готов к этому. Оставалась самая малость. Мне нужно было просто рывком своего тела натянуть тетиву и спустить ее. Я уже был готов, и мне оставалось только дождаться, пока эта злобная тварь высунется из берлоги. По доносящемуся до меня запаху я чувствовал, что он там. Да и возня, которую я слышал, доносившаяся из этой своеобразной ямы, говорила об этом откровенно. Ждать таким образом мне пришлось пару часов, прежде чем я услышал раздраженное фырканье медведя. А все из-за того, что когда мне надоело его ждать, я просто взял и бросил сверху свой старый нож, который воткнулся в дерево поблизости от берлоги. Начнем с того, что этот резкий щелчок, входящего в дерево ножа, привлек внимание к себе со стороны хищника. К тому же тот самый запах, который от него исходил, для медведя был чужим. Естественно, что он в первую очередь подумал о том, что какой-то чужак пытается проникнуть на его территорию, чтобы попытаться забрать его добычу. Разъярённый хозяин леса, а по-другому я его не назову, вырвался из своего логова, как ураган. Резко встав на задние лапы перед этой дырой в земле, он выпрямился и разъярённо заревел, пытаясь напугать противника. А мне это и было нужно. Резко выпрямившись, я всего лишь за мгновение поправил наклон стрелы и спустил тетиву. Честно говоря, я чуть не слетел с дерева. Удар усиленной тетивы моего лука был настолько сильным, что я едва удержался на ветке. Зато лук подпрыгнул, и я еле успел его перехватить. За какую-то дугу лука я схватить его просто не успел. Но мне удалось перехватить его за тетиву. Стрела мгновенно пронеслась сквозь разделяющее нас расстояние и вонзилась прямо в пасть медведю, пробив его голову насквозь. Учитывая то, что наконечник на стреле был достаточно острый, а сила удара велика, не говоря уже про расстояние всего в каких-то три десятка шагов, можно было понять, что у медведя шансов не было. Пройдя сквозь пасть, а потом сквозь его голову, стрела вылетела через его затылок и вонзилась в стоящее за его спиной дерево, банально расколов ствол толщиной в мое тело. Надо сказать, что результат был просто налицо. Медведь поперхнулся своим ревом, пару раз кашлянул, попытался, словно пьяный, кого-то обнять своими огромными лапами с мощными когтями и рухнул на землю. Я с большим трудом перевел дыхание. Честно говоря, я готовился к подобному но не ожидал, что развязка будет настолько быстрой. Хотя в данной ситуации даже не это меня радовало. Именно потому, что этот хищник так и не смог мне как-то навредить, а ведь я находился сейчас очень близко от него. Рассказывать о том, как я подбирался к этому месту, просто бессмысленно. За полторы сотни шагов до этой территории я фактически уподобился белке, перепрыгивая с ветки на ветку, и результат был прямо передо мной. Медведь так и не заметил моего приближения к своей дороге и дал мне возможность приготовиться конечно кто нибудь тот же скажет о том что в данной ситуации я могу возомнить себя каким нибудь сверххорошим охотником, но я так не считаю хотя бы по той простой причине что заранее все тщательно просчитал и подготовил если бы не все это то данный хищник наверняка сумел бы меня неприятно удивить я не стал бы его недооценивать как я и предполагал этот медведь был одиночкой в его берлуге никого больше не было поэтому я смог спокойно спуститься с дерева и приняться за разделку туши. Шкура у него была очень толстая. Настолько толстая, да еще и с достаточно длинным волосом, что я просто замучился ее снимать. Хорошо, что мне тут ничего не мешало. При помощи этих самых блоков, которые я тоже притащил, мне удалось все-таки его разделать прямо на земле, где он и лежал. Мясо, конечно, пришлось потом тщательно помыть, но по частям разделав эту тушу, я смог забрать ее отсюда. Возился я с ним достаточно долго, Потом почти сутки эту шкуру выскребал, чтобы снять мездру и подготовить ее к обработке. И лишь затем запихнул в чан с раствором соли. Потом она, конечно, пойдет в раствор с травами, но, по крайней мере, так я разделался с тем, кто мог меня весьма неприятно удивить. Его голову я собирался обработать. Думаю, что к приезду торговца, а это будет минимум через две недели, у меня будет все готово. Такая голова наверняка будет стоить больших денег, Может быть, я ее еще и продавать-то не буду. Зато я мог теперь спокойно заняться сбором лекарственных трав и их подготовкой. Один из когтей этого медведя я повесил себе на шею, как своеобразный амулет. Кажется, так делают охотники, когда самостоятельно убьют достаточно серьезного зверя. Но для меня это сейчас не столь важно. К тому же, взяв лапу этого хищника, я старательно прошелся по округе, старательно обдирая ее деревья. Для чего? Для хищников. Этот медведь был достаточно силен, и они все об этом знают. Помечая таким образом территорию, я делаю вид, что здесь все занял этот медведь. Поэтому чужаки сюда не сунутся. Это инстинкты, от которых никуда не денешься. И их приходится учитывать, всем, без исключения. В данном случае исключений просто не бывает. Хотя со стороны это может показаться странным. В первую очередь по той причине, что я почти двое суток не спал. И все только ради того, чтобы таким образом попортить деревья. Ну, со стороны оно так и выглядит. Голову медведя я также обрабатывал, как и голову той куницы, которая уже висела на стене моей хижины, оскалив свои клыки и сверкая речными камнями вместо глаз. Кстати, камни для глаз медведя я подбирал потом достаточно долго. Но скажу одно. Получилось. Очень похоже получилось. Если, например, какой-нибудь хищник вздумает сунуть свой нос ко мне в берлогу, я имею в виду свою хижину, то я думаю, что его неприятно удивит сам факт того, что это животное может увидеть в моем своеобразном домике. Я имею в виду две эти морды, оскалившиеся в разные стороны. Даже если это будет хищник, то прежде чем он вообще поймет, что видит перед собой, на некоторое время это заставит его задуматься, а в данной ситуации даже секунды могут спасти жизнь. Во время поисков лекарственных корней, которые вполне подходили для некоторых случаев, а сейчас, именно осенью они были, так сказать, на пике своей силы, я обнаружил группу оленей, которые осторожно пасли себе в лесу. Достаточно быстро вычислив то место, где они часто появляются, я подготовил опять ловушку, банально поймав оленя в петлю, при помощи противовесов, вынудив его взлететь на самый верх дерева. Кстати, в этот раз эти самые бревна мне было уже легче поднимать. Дело в том, что я их переносил в одиночку, раньше чуть ли не волоком. Теперь же я мог носить их на плечах, и это говорило о том, насколько сильно я изменился. Я видел глаза крестьян, которые приходили на личную встречу со мной. Если раньше они действительно пытались смотреть на меня слегка покровительственным взглядом, то теперь в их глазах была своеобразная опаска. Я сначала не понимал того, в чем дело. Но потом, когда в очередной раз пошел купаться на реку, в свою запруду, то понял, что разница получалась весьма существенная. «Начнем с того, что я заметил тот факт, что вырос минимум на ширину своей ладони. И это фактически только за это лето. Ну попал-то я сюда весной. Но сам факт. Больше чем за полгода я вытянулся на ширину ладони. К тому же я стал более сильным, более подвижным. Уже только поэтому можно было понять, что для крестьян я сильно изменился. Возможно, они сейчас думают, что я на данный момент могу представлять даже для них какую-то угрозу. Прекрасно. Все только по той причине что если эти люди другого языка не понимают, то это уже их проблемы. Я пытался с ними по-хорошему решать вопросы. Предлагал им помощь. Да, не бесплатно. Но в этом мире ничего бесплатно не бывает. Я уже это прекрасно понимал. Но почему-то их это возмутило. Теперь же, с учетом того, что у меня на шее появился коготь медведя, достаточно крупный, надо сказать, больше напоминающий какой-то кинжал, эти разумные очень сильно задумаются, так как такой коготь может принадлежать только весьма крупному медведю. Охотники одевают подобные украшения только после того, как лично убьют подобного зверя. И это был важный момент во всем происходящем. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что в сложившемся положении кто-то может усомниться в моих возможностях. Убили, например, какие-нибудь лесные хищники крупного медведя, или, может, он сдох сам от голода. А я просто потом нашел его останки и решил этим фактом воспользоваться. Да пусть думают, что хотят. Для меня важно другое. Я долго планировал эту встречу, старательно готовился. И именно из-за этого все прошло буквально по щелчку пальцев. Поэтому я понимал, что имею право гордиться собой. Даже если я больше ничего не добьюсь, то в данной ситуации я был в своем праве. Молодой олень, попавший в мою петлю и взлетевший в небо, перепугал своим визгом все свое семейство, которое тут же бросилось сквозь кусты на наутек. Я же быстро перерезал ему горло и освежевал уже привычно спрятав мясо в имеющееся у меня допло-хранилище, пересыпав его солью. А саму шкуру оленя отправил на переработку. Внутренности оленя, как и медведя, ушли на рыбалку. Все как обычно. Попутно я пытался как-то решить вопросы с теми же блоками. Не совсем удобно мне, когда приходится огромную кучу различных вещей таскать туда-сюда. Может, мне удастся сделать с ними что-то более простое? Только вот была проблема. Тот самый канат, который позволял поднимать тяжелые объекты, На более мелких блоках просто будет соскакивать. Для него нужна была достаточно широкая канавка, которую я аккуратно вырезал при помощи ножа, а потом долго полировал куском шкуры и жиром, чтобы веревка не могла ни за что зацепиться, а скользила там, как будто бы вода в реке. Приходилось с каждым таким блоком возиться очень долго, но это было полбеды. Сложнее было в каждом из них сделать внутри своеобразное отверстие, чтобы постараться просунуть внутрь какую-нибудь палку – на которую и опирается этот блок во время вращения. И как следует, обдумав эту ситуацию, я тогда и решил заказать у кузнеца металлические палки. А что? Они хоть и тоньше будут, но по прочности превосходят дерево. И я смогу делать такие вещи более спокойно, не ожидая того, что в неподходящий момент такая палка просто треснет и сломается под весом груза. Лучше уж предусмотреть такие нюансы заранее. К тому же можно будет сделать сразу несколько таких блоков с уже заготовленными палками. Кстати, я заметил еще и такой весьма интересный для меня нюанс. Если взять два блока и на каждом из них сделать, например, по две канавки под тот самый канат веревку и расположив их на дистанции хотя бы полтора метра, провести этот канат через них два раза, то когда тянешь какой-то груз, то усилие становится еще больше. Интересно получается, а что будет, если к одному из таких блоков приделать, к примеру, ручку? и начать наматывать канат на него через такие блоки, чтобы поднять какой-нибудь груз. Вдруг получится. Идеи у меня было множество. Надо было просто постараться их воплотить в жизнь. Если у меня будет такая возможность. А что? Зимой времени будет много. Тем более, что я не собирался особо куда-то уходить из леса. Кстати, убив того самого оленя, я вдруг вспомнил про пищу медведя. Я же видел рядом с его берлогой кости людей и даже черепа лошадей». Может, я там найду что-то интересное. Поэтому, немного подумав, я снова отправился к этой берлоге. Она была расположена весьма интересно. Дело в том, что когда-то там росло достаточно большое дерево. Почему оно рухнуло, я не знаю. Но когда оно выбросило свои корни, то получилась весьма своеобразная яма со своеобразным навесом. Потом все это заросло травой и занесло землей. Как факт, получилась неплохая нора пещера, которую и занял этот гигантский хищник. По сути, эта нора была достаточно велика, в ней могло жить минимум три или четыре таких медведя. Но проживал он один, потому что был одиночкой, старательно убивая тех, кто ему был неугоден. Надо сказать, что запах в этом своеобразном помещении был просто жуткий. Застарелая вонь медведя, включая сюда и запах сгнивших останков, буквально выбивала дух. Сунувшись сюда не совсем осмотрительно, я вылетел из этой ямы со скоростью стрелы из моего лука. И с большим трудом успокоил свой желудок, который очень хотел выложить на природу то, что я съел ранее. Пришлось поискать похучие травы, которые я аккуратно постарался вложить в тряпку, потом примотанную к моему лицу, чтобы запах перебивать. И только потом я вернулся обратно. И уже теперь я обнаружил там кое-что интересное. Обломки трех поломанных копий. Достаточно тяжелых, судя по всему, рыцарских. Наконечники, которые там были кованые, были также и достаточно длинные почти в мою руку длиной. Явно кто-то отправился на подвиги, да нашел свою смерть здесь. Также я обнаружил здесь разорванные в клочья доспехи с каким-то непонятным гербом. Сложно узнать то, что это было, когда доспехи выглядят так, как будто их пожевал какой-то великан, а потом выплюнул. Но весь металл я собрал. Мало ли, вдруг он мне потом пригодится. Среди этого металла я неожиданно нашел сумку, в которой были интересные предметы. Небольшой набор посуды, а также и другие мелочи. Полностью вычищая эту берлогу, я искал любые признаки того, что здесь может быть еще что-то. Как результат, я нашел несколько колец, браслеты, причем пару достаточно неплохих браслетов с орнаментом, и даже наручи, кованные наручи с орнаментом в виде какого-то герба. Ну а как понимать треугольный щит, на котором есть рисунок? Орел несет змею. По-моему, тут вполне все однозначно, все понятно и объяснимо, Это какой-то рыцарский герб. Хотя надо сказать, что эти наручи были удобные. Как раз мне на руку оделись спокойно. И вполне могли бы мне пригодиться. Но лучше мне поинтересоваться у торговца тем, чьи это могут быть вещи. Останки людей, какие вообще здесь нашел, я все же постарался захоронить по-человечески. Пришел ночью на кладбище возле паучьего лога. Ну а что мне делать? Днем туда эти кости принести? Вы думаете, что местные деревенские жители оценят это? После того, как меня хотели сжечь на костре, они могут подумать и о том, что я типичный людоед. Мало ли. Сейчас они готовы подумать буквально что угодно, лишь бы оправдать то, что сделали ранее. Чтобы найти хоть какую-то причину, чтобы обвинить меня. Они готовы просто на все. Поэтому я постарался зайти в старую часть кладбища, где, по сути, уже давненько никто не шастает. И постарался быстро выкопать могилу, что было несложно, так как земля там была мягкая. Я сложил туда останки тех, кого нашел в логове медведя, да и рядом. Я имею в виду черепа и все кости, похожие на человеческие. Это тоже было не совсем сложно. В книге Петровича были рисунки, где эти кости можно было опознать. В общей сложности я возился, пока разобрал все, что там было, аж три дня. Потом, снова все подготовив, я отправился на рыбалку. Кстати, свежую могилку я прикрыл таким же свежим дерном, чтобы она как можно быстрее стала незаметной крестьяне редко ходили на кладбище и в данном случае для них это все было незаметным для меня же было важно то что я могу таким образом хотя бы похоронить этих несчастных был бы священник я бы даже попросил бы его их отпеть хотя я и не знаю того кто это был но со священниками у меня отношения не заладились поэтому я и не хотел ничего подобного делать потом может кузнеца попрошу он вроде бы нормальный мужик просто на него влияли местные жители А что, как называл все это, Петрович, стадный инстинкт? Если люди видят, что кого-то все старательно унижают и тиранят, то практически в 70-80 случаях из 100 он также будет поступать, оправдывая свои действия именно тем фактом, что все так делают. И в данном случае даже не важно то, что он в чем-то может быть не совсем прав. Важно другое, именно то, что таким образом он оправдывает чужие действия, а это плохо. Получается так? что этот человек сам собственным умом не думает. Он податлив общему мнению. Ну, так обычно поступают люди. Тут уж ничего не поделаешь. Именно поэтому я не ожидал от него ничего другого. Но сейчас, может быть, все и получится. На всякий случай я постарался зайти на двор старосты в одну из ночей, когда пробрался снова в деревню, проверяя различные ходы, не считая тех самых ворот. Мне было нужно убедиться в том, что я все-таки смогу туда пробираться. Зачем? Зачем? Это ближайшее поселение ко мне. Если я буду хотя бы как-то контролировать все то, что происходит там, я буду знать о том, что оттуда мне удар не нанесут. А если кто-то и захочет устроить на меня охоту, то это первое место, где удобнее всего будет устроить своеобразный лагерь. Это факт, с которым и не поспоришь. Конечно, там был лас и возле его кузни, но был и другой. Там, где находился раньше мой дом. А теперь всего лишь две стены полуобвалившиеся были. Как я уже говорил, деревенские жители от души поглумились над ним, старательно растаскивая его на куски. И как факт, в данном случае эти люди просто все испортили. Одна из стен просто привалилась к забору, прикрыв собой тот самый лаз, через который я и мог теперь проникнуть, куда мне нужно. Они могли сколько угодно теперь кричать о какой-либо справедливости, но я видел результат их действий. Они уничтожили мой дом. Куда же они меня зовут жить? Про какой дом говорил мне этот управляющий баронством? Неужели про дом бывшего старосты, который все так же пустовал? Только вот если он думал, что в этом доме он заставит меня стать тем самым старостой, чтобы свалить именно на меня всю ответственность за деревню, то в этом случае данный умник сильно ошибался, так как я на подобное в принципе не пойду, не говоря уже про желание вернуться на территорию деревни. Такого желания у меня до сих пор не было». И все только из-за того, как местные жители продолжали относиться ко мне. Да, во время обмена они старательно делали вид, что я им интересен и даже, возможно, полезен. Но на этом все заканчивалось. Но теперь для меня это было не суть важно. Я нашел еще минимум три прохода на территорию деревни. Собаки изрядно постарались, подрывая забор. Все заросло кустарником, и никому до этого не было дела. Стоит забор и стоит. Прекрасно. А то, что там дыра на дыре... Это уже не суть важно. Они даже ворота сделать никак не могут. Кстати, после моего совета, судя по всему, все-таки кто-то решил заняться делом, так как возле деревни, а именно возле разбитых ворот, я все же заметил пару достаточно огромных бревен. Ну а что они хотели? У них других вариантов нет. Дело нужно делать. И теперь им придется проворачивать такие дела. Я действительно указал им то самое место, где стояло дерево, у которого нужно всего лишь пару корней подрубить. И в данном случае они действительно имели возможность получить нужную им древесину. Я же просто выступил в роли своеобразного советника, и не более того. Однако в этом случае я в первую очередь думал именно о себе, и теперь был уверен в том, что даже если ворота и закроют, ночью я все равно смогу пробраться в деревню, даже если будут на вышках сидеть те самые крестьяне. Для меня было важно то, что я могу теперь все-таки быть готовым к любой попытке управляющего как-то надавить на меня. Ведь мне нужно было запастись большим количеством тем самых тяжелых стрел, но для этого нужны были те самые наконечники. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне попытаться передать ему те самые изорванные в хлам доспехи, чтобы этот кузнец сделал из этого металла что-нибудь полезное. Только вот основная проблема заключалась именно в том, что подобное было глупостью, так как я не знаю того, кому именно они ранее принадлежали, и в данном случае просто нет смысла отдавать их на переплавку. Может быть, они кому-то еще нужны. И мне за их возвращение заплатят куда больше, чем я смогу выручить, банально отдав их кузнецу. Ко всему прочему, стоит отметить и тот факт, что среди того хлама я обнаружил еще и достаточно длинный меч. Не такой короткий, как был у егерей. Длиннее. Лезвие было где-то длиной больше метра. Точно не скажу. Добавьте сюда его рукоять, явно сделанную под хват двумя руками, и поймете, что это оружие не для обычных воинов. Когда я попробовал им пару раз взмахнуть, то едва себе ногу не отрубил. Так что уже только поэтому можно было понять, насколько серьезная эта штука. Весила она сама по себе килограммов под 30. Так что уже только поэтому можно было понять то, насколько это все может быть опасным. Металл в нем был явно куда лучше, чем на моих наконечниках. Но кузнец все же старался. Кстати, звали его Степаном. Но все его просто называли кузнецом, редко кто вспоминал про имя. Не особо это было важно. А кто помнил о том, что я Семен? Для всех я был просто сиротой или отбросом. Это сейчас они ко мне относились более-менее уважительно. А раньше других прозвищ в мой адрес я и не слышал. Так что можно понять разницу. В этот раз, отправляясь на встречу с деревенскими жителями, я опять подготовил упаковку товара без лекарственных трав. Мне в этом поселке они были ни к чему. Я не собирался отступать от своих принципов. «Если уж решено, что я не торгую в этой деревне лекарственными травами, то так тому и быть, кто бы там что ни говорил. Я понимаю, что они уже сами прочувствовали все происходящее и, вполне возможно, даже сами уже обо всем пожалели. Но меня это все уже никак не интересует. В этот раз, когда я приблизился к деревне, жители более-менее сгруппировались. С учетом того, что уже было сыровато», Можно было подумать, что эти люди сейчас старательно жмутся друг к другу, потому что мёрзли. Но мне было нормально, так как себе на плечи я накинул безрукавку, которую уже сделал из куска шкуры той самой куницы, которая когда-то напала на меня в моей хижине. Также я утеплил и свою обувь, так что у меня была возможность чувствовать себя достаточно защищённым, в отличие от них. Ну а что, в данном случае меня тоже понять можно». К тому же, как я уже сказал ранее, одежда Татьяны, которую та пошила, уже сильно истрепалась, и я старательно нашивал сверху куски выделанной шкуры. В результате, в скором времени, те самые штаны, которые были на меня надеты и ранее были из обычной ткани, оказались практически полностью из кожи. Точно так же и рубаха, по крайней мере, рукава и спина уже были покрыты кожаными вставками. Теперь у меня появилась и своеобразная безрукавка на завязках что позволило мне не переживать о том, что я по какой-либо глупости здесь банально замерзну, что тоже немаловажно. Мой вид явно вызвал у этих людей своеобразный нервный спазм. Они тут же принялись удивленно переглядываться, особенно после того, как заметили возле крестика, висящего на ниточке, коготь того самого медведя, который, как я уже сказал, больше напоминал какой-то кинжал, чем коготь животного. Честно говоря, я его носил с собой просто для того, чтобы показать им тот факт, что я в чём-то могу быть опасен. Но не для того, чтобы постоянно его с собой таскать. Именно из-за того, что подобный предмет банально мог мешать. «А это у тебя что?» Удивлённо показал на коготь пальцем управляющий баронством. И даже вроде постарался к нему принюхаться, банально забыв поздороваться, чего раньше не было. «Ты зачем его на себя напялил? А зачем охотники на себя напяливают подобное?» Удивился я в ответ, напомнив ему о том, что так же часто поступают обычные люди, которые являются охотниками. Вот убил его и напялил на себя его коготь. Вообще-то этот медведь хотел подобраться ко мне, и явно не для того, чтобы поздороваться, так что мне пришлось принять меры. Надо сказать, что в этот день общение со мной было очень коротким. Для начала стоит отметить тот факт, что само мое появление с подобным украшением банально выбило всех из колеи, и практически никто не стал задавать глупых вопросов по поводу того, «Хочу ли я вернуться в деревню?» Управляющий быстро выкупил у меня партию свежей рыбы, а для себя одну соленую. После чего чуть и не направился обратно в замок. Остальные крестьяне тоже не особо настаивали на общении. Правда, Татьяна просто поинтересовалась тем, не собираюсь ли я хотя бы раз продать лекарственные травы, потому что в деревне уже появились заболевшие. «Больные появились? Так это не ко мне?» Удивленно посмотрел я на эту женщину, Удивленно посмотрел я на эту женщину, заставив ее буквально нервно дернуться, отчего у нее едва грудь не выскочила из платья. «Это вы вот к тем красавцам обращаетесь. Они же хотели травника сжечь. Наверное, потому, что он был им просто не нужен. Ну а раз травник здесь не нужен, то значит, они сами прекрасно умеют лечить без его помощи. Так что обращайтесь теперь к ним. Ко мне обращаться бессмысленно. Ты долго еще собираешься обижаться?» Все же попыталась с улыбкой повернуть всю ситуацию в шутку Маша, но, заметив мой задумчивый взгляд, тут же спохватилась. «Они же не со зла это хотели сделать. Это их священник подговорил. Он явно заставил их это сделать. Будь ты на их месте...» «Будь я на их месте, то никогда бы не пошел на подобное. Кто они такие, чтобы лишать меня жизни?» Тихо прошипел я сквозь зубы, заставив девушку сразу понять, что этот вопрос для меня достаточно болезненный. И спускать его с рук этим красавцам я не собирался. Кто им разрешил распоряжаться в моей жизни? Почему они захотели это сделать? Я им мешал жить? Вроде бы нет. Так почему они захотели меня убить? Ты хочешь сказать, что священник чуть ли не палками гнал их складывать этот костер? Что-то я не видел этого. А ведь я сам был не так уж и далеко. И фактически все происходило на моих глазах. Действительно, на моих глазах эти красавцы складывали костер, бесновались, Кричали, что меня надо сжечь, а теперь они не виноваты, а вы все стояли в стороне, и никто не попытался за меня заступиться. Я могу узнать, почему же так вы все поступили? А потом вы все просто ушли. Но до этого просто стояли в стороне и ждали. Чего вы ждали, мне не совсем понятно. Но никто из вас не постарался хотя бы как-то их остановить. Про того священника я вообще молчу. Понятно, что он просто идиот, не неокрещенный. А он меня во враги единой церкви записал. Разве такое бывает? Это получается, что крещение никак не влияет на душу. К тому же я уже ходил в другую деревню. Так там вопрос решили очень просто. Они дали мне в руки символ веры, Святой Крест. И вот же чудо, я не зашипел, не стал плеваться, не стал на кого-то кидаться. Почему-то эти люди спокойно решили этот вопрос. А вы меня записали в нечисть. И теперь рассказываете о том, что ничего этого не хотели. Считаете, что это нормально? Я так не считаю. Я думаю, что в данном случае они сами были во всем виноваты. А если уж на то пошло, то надо было думать головой. Что же вы ходите ко мне, если я представитель нечисти? Что же вы эти травяные отвары пили, когда вам нужно было? А потом, когда выздоровели, смерти мне захотели. Нормальные люди так не делают. Я подобного не понимаю и не воспринимаю. Так что можете даже не пытаться меня уговорить переиграть эту ситуацию. Хватит. Я вам доверял. А вы меня предали». Поэтому можете и не продолжать. Заболел у вас кто-то? Сочувствую. Поищите где-нибудь по соседним деревням травника. Вы же к кому-то там обращались, пока я этим делом не занимался. Я думаю, что у вас все получится. Нужно просто постараться». Кузнец же в этот раз приготовил для меня аж 10 наконечников для стрел, пару цепочек с крюками, наконечник для копья, а также два охотничьих ножа. Все только по той причине, что я ранее сказал, будто бы охотник. А сейчас, к тому же, он сам видел прямое этому подтверждение у меня на шее. Поэтому, без зазрения совести, он предоставил мне такой товар, который я постарался сразу же припрятать. В ответ я ему передал несколько камней болотного железа, которые нашел на реке, и рыбу. К чему он был несказанно рад. а что, в данном случае его тоже понять можно. Ведь он явно рассчитывал на то, что я, кроме рыбы, теперь начну еще и мясо приносить. Я сказал ему о том, что мясо могу принести и солёное, запас есть. Свежее мясо трудно хранить до продажи. А вот с солёным таких проблем не будет. «Медвежатина подойдёт?» В ответ на такое предложение Степан просто рассмеялся, заявив о том, что такое мясо неплохо сил прибавляет. Не знаю, где он этого наслушался, но в жизни всякое может быть. Я даже не оспаривал таких предположений, так как просто не считал нужным это делать. Мне было достаточно и того, что он согласился на соленое мясо. К тому же все понимали, что такое мясо тоже вещь не недешевая. Соль тоже стоит определенных денег. Поэтому подобный вопрос даже не обсуждается. Закончив беседу с теми, кто хотел что-то купить, я просто собрался и пошел прочь. Сзади тут же раздались недовольные возгласы. Но я на них не реагировал, так как понимал, чего они добиваются. Все они хотят, чтобы я принес им лекарственные травы но, как я уже сказал, пусть ищут помощь подобного рода либо у тех, кто меня на костер хотел отправить, либо в другой деревне. Мне хватило общения с ними на этой почве. К тому же староста соседней деревни, которому я рассказал про эту ситуацию, долго качал головой. Он просто удивился подобному подходу к решению вопроса. Оказалось, что некоторые священники вполне нормально относятся к травникам, а тут вдруг такое отношение. Ко всему прочему, стоило учитывать тот факт, Что в случае нужды, если они тебя в чем-то подозревают, всегда можно взять и просто полить святой водой на эти травы. Пожалуйста, кто против? Этот же святоша без всякой сложности сразу принялся готовить для меня костер. Кто же так поступает? Честно говоря, я понимал, что это еще не конец истории. Но мне хотелось бы сделать так, чтобы она продолжилась именно таким образом, как нужно мне, а не так, как нужно неизвестно кому. Поэтому мне и приходилось быть осторожным. Возвращался я опять по той же самой тропе, обходя заготовленные ловушки и перепроверяя их как следует. Я понимаю, что сейчас доведенные до отчаяния крестьяне могут пойти на очередную глупость. Тем более у некоторых из них после прошлой прогулки только-только начали сходить опухоли. А значит, они могут снова попытаться пройтись по моим следам. Вот только в этот раз они уже будут учитывать подобные сюрпризы. Ну что же, прекрасно. Только вот они сейчас не учитывали того факта, что на территории лесоборона я старался не делать особо опасных ловушек. В последний раз я из них вообще убрал хоть что-то, напоминающее изделие кузнеца. Теперь это было все естественное. Но зацепили они усик в юнка и свалили себе на голову такой сюрприз. Кто тут виноват, кроме них самих? Однако на территории дикого леса, если они туда и сунутся, этих умников ожидает весьма неприятный сюрприз, Там я имею полное право использовать более серьезные вещи. Например, что-нибудь вроде того же самострела. Или какого-нибудь другого капкана. Та же петля с удовольствием сработает на подобных умников. Повисят немножко, подумают. А учитывая тот факт, что молчать они не умеют, можно сразу понять, что на их вопле сбежится весь ближайший лес. А там поблизости есть гнездо куницы. Учитывая тот факт, что это животное питается не только какими-нибудь там орехами, но вещами более серьезными, можно понять, что сюрприз для таких горе-охотников будет просто великолепный. К тому же никогда не стоит забывать о том, что если они сунутся к моему дому, то уже я сам имею полное право сделать так, чтобы они не вернулись назад. А что? Это обычная защита территории. Для меня это обычное дело. Вернувшись домой, я уже привычно отправился по округе, старательно собирая молодую поросль колючих кустарников а потом рассаживая вокруг небольшой ручей деревьев. Так как собирался, получить из них достаточно неплохую защиту для своего жилья. Тот самый живой забор. Как раз была уже осень, и они неплохо должны прижиться на новом месте. Что касается моих насаждений Мудрогоры, насколько я понял, это растение проросло в том месте, где я рассыпал семена, и достаточно неплохо. Судя по всему, урожай у меня будет достаточно хороший так как проросли все 10 ростов из 10. А это, скажу я вам, не так уж и мало. Так что можно было понять мою выгоду в данной ситуации. Значительную выгоду, скажу я вам. Подобных растений много не бывает. А хранить их можно десятилетиями, если все сделать правильно. Так что уже только поэтому можно было понять, что выгода у меня есть. Только найти бы на нее покупателя. Но с этим могут возникнуть некоторые сложности. С обычной лекарственной травой возникли среди которой, извините меня, была даже простая, хотя и лесная ромашка. А это все-таки показатели. А мандрагоры из более серьезных трав. За такое могут в лучшем случае запороть кнутами насмерть. Я уже молчу про костер. Я уже убедился в том, что дураков в этом мире хватает. Я даже не знал того, что их столько жило рядом со мной. Про священника я вообще молчу. Он приезжий. Сегодня появился, а завтра его уже нет поблизости. Я имею в виду тех самых крестьян, которые старательно пытались отправить меня на костер. И сейчас все они почему-то весьма удивленно пытались понять то, почему же я на них так сильно обижен. Идиоты. Другого слова для них просто нет. Закончив то, что планировал, до сумерек, я снова вернулся домой и принялся делать стрелы. Заготовки у меня были. И оставалось только надеть наконечники. Теперь у меня будет аж 15 стрел такого размера, которые могут быть весьма опасны даже для достаточно хорошо защищенного противника. Я в этом уже и сам убедился. Еще бы, с 30 шагов расколоть довольно неплохое дерево, не учитывая тот факт, что перед этим такая стрела пробила насквозь голову медведя. Крупного медведя, скажу я вам. Так что сразу можно понять, что для этой стрелы какие-нибудь доспехи особой проблемы не составят, что может быть для меня самого полезным фактором. К тому же мне надо было приготовить еще одно копье, а также и все остальное. «Зима приближалась неумолимо, я должен быть готов к ней. Ко всему прочему, заранее стоит отметить тот факт, что почему-то у меня в душе возрастало своеобразное беспокойство. Я чувствовал какую-то угрозу, но явно она шла не от крестьян. К этой угрозе я уже привык. Сейчас они боялись меня, так как поняли, что я опасный противник. Еще бы, один этот коготь медведя о чем говорит. Да, скорее всего...» Сейчас там будут старательно все это обсуждать, размышляя о том, что я всего лишь нашел где-то труп медведя и ободрал его. Прекрасно. Только вот проблема в данном случае будет заключаться в другом. И если я сделал все именно так, то тогда тут же возникает другой вопрос. А кто убил того медведя? И почему он меня там не положил рядом с этим лесным хищником? Вопросов много, а ответов мало. Именно поэтому я и хотел сделать так, чтобы они боялись приближаться ко мне и моему жилью. Если они не хотят со мной сосуществовать мирно и дружить, то придется делать так, чтобы эти умники меня банально боялись. Ведь кто-то из древних когда-то сказал довольно странные вещи. Боятся, значит, уважают. Однако Петрович так не считал. А я был склонен доверять его мнению, ведь этот человек научил меня многому, в том числе и выживать, чем я сейчас и пользовался».